«Не ходи туда», — посоветовал самому себе Тень и решил думать о чем-нибудь другом. Он стал думать о фокусах с монетами. Тень знал, что по складу личности он вовсе не фокусник. Он не умел сочинять байки, которые необходимы, чтобы тебе поверили. Не хотел он ни показывать карточные фокусы, не доставать из воздуха бумажные цветы. Он просто хотел манипулировать монетами. Ему нравилась ловкость рук. Тень начал перечислять в уме способы заставить монету исчезнуть, какими он овладел. А это напомнило ему о монете, которую он бросил в могилу. А потом в голове у него голос Одри снова принялся рассказывать, как Лора умерла с членом Робби во рту, и опять он почувствовал укол боли в сердце. «Каждый час ранит, последний убивает» тоже это ему говорил? Вспомнив замечание среды, он против воли улыбнулся. Тень слишком часто слышал, как люди говорили друг другу, мол, не следует подавлять свои чувства, мол, надо дать волю эмоциям, отпустить боль. Тень подумал, что многое можно сказать в пользу того, чтобы держать все в себе. Если делать это достаточно долго или поглубже загнать боль внутрь, Рано или поздно вообще перестанешь что-либо чувствовать. Тень сам не заметил, как его сморил сон. Он шел. Он шел через комнату, стены которой терялись в тумане, и куда бы он ни поглядел, Везде высились величавые статуи и грубые изваяния. Он остановился возле статуи чего-то женаподобного Плоские голые груди свисали пустыми мешками. Талию украшала цепь из обрубленных рук. Само существо в каждой руке держало по острому ножу, а вместо головы из шеи вырастали две змеи. Выгнувшись друг против друга, они будто изготовились к нападению». Было в этой статуе что-то глубоко тревожное, какая-то внутренняя жестокость. Тень попятился. Потом пошел дальше. Высеченные глаза тех изваяний, у которых имелись глаза, провожали каждый его шаг. Во сне тень вдруг осознал, что в полу перед каждой статуей пылает имя. Мужчина с белыми волосами, в ожерелье из зубов и с барабаном в руках — Звался Левкотиос. Широкобедрая женщина с огромной раной между ногами, из которой выпадали чудовища, — Хубур. Мужчина с головой барана, держащий золотой шар, — Хершев. Во сне к нему обращался, внятно и отчетливо произнося слова, строгий и нервный педантичный голос, но тень никого не видел». Перед тобой боги, которые были забыты, и потому все равно, что мертвы. Их имена встречаются лишь в пыльных исторических трактатах. Все до единого они исчезли, но их имена и идолы остаются с нами. Завернув за угол, тень очутился в еще одном зале, еще большем, чем первый. Рядом с ним высился отполированный до блеска бурый череп мамонта, а маленькая женщина с деформированной левой рукой и в охровой мохнатой мантии на плечах стояла возле черепа. Дальше еще три женщины, высеченные из цельного куска гранита и соединенные в талии. Лица их были незаконченными, словно в спешке, а вот груди и гениталии проработаны с дотошным тщанием. Вот бескрылая птица, которую тень не смог опознать. Высотой птица была вдвое выше него, имела клюв, как у стервятника, но человеческие руки. И так далее, и так далее. Снова заговорил голос, будто обращался к классу. «Это боги, исчезнувшие из памяти. Даже их имена утеряны. Народы, им поклонявшиеся, позабыты так же, как их боги. Их тотемы давно выброшены и разломаны». Их последние жрицы и шаманы умерли, не передав никому своих тайн. Боги умирают. И когда они воистину умирают, они уходят неоплаканные и позабытые. Идею убить сложнее, чем людей, но в конечном итоге их можно убить.